12.24 Растолкали нас на рассвете. Перед выходом успели перекусить и снаряжение в очередной раз проверить. Помимо зачарованных хера, всем выдали еще и стальные шлемы. Те обеспечивали несравненно лучшую защиту от осколков и ошметков в боевых чар, нежели пробковые. Но оказались заметно тяжелее и далеко не столь удобными. С учетом карабина, патронов к нему, фляги с водой, револьвера и припасов на день пути... «Груз вышел изрядный, поэтому зачарованное ядро я с собой не потащил, ограничившись парой алхимических вместилищ для порчи». «А точное оружие понадобится», — недовольно проворчал Огнич. «Очень надеюсь, что нет», — хмуро бросил в ответ Седмень. «Бывалые пластуны навьючились еще почище нашего. Дополнительно они прихватили сабли и ручные бомбы. А неразговорчивый напарник Червеня так и вовсе вооружился винтовкой». Распиханные по гнездам его патронташа патроны были в палец длиной. «Я к тому, что мы колдуны!» — пояснил Огнич свою мысль, но уж лучше бы промолчал. Урядник смирил его скептическим взглядом и покачал головой. «Пока нет, пока что высущие недоразумения!» Червень усмехнулся и хлопнул фургончика по плечу. «Не дуйся, конократ! Сейчас непонятно, что сому там творится. Может, так статься, там колдовать и не получится даже!» И да, лучше бы Червень тоже помолчал. Нас своим заявлением он нисколько не успокоил, скорее уж наоборот. В омут мы зашли по дороге, и отряд наш оказался куда многочисленнее, нежели того стоило ожидать. Начать с того, что вперед выпустили троицу мертвых ищеек, управлял которыми тот самый духолов, что ассистировал мне после кровавого ливня. Он поскакал за неживыми собаками на столь же бесповоротно дохлом коне. «Еще и покрытым костяными наростами, что твоими латами». Мы с рты от изумления поразевали. А вот Дарьян, когда к нему пристали с расспросами на сей счет, небрежно отмахнулся. «Да ерунда!» пол дюжины закованных в доспехи громадных обезьян книжника тоже нисколько не впечатлили. «Непонятно, как глубоко кадавры в омут зайти смогут», — буркнул он. «Чего это они в омут глубоко зайти не смогут?» Удивился Огнеч, опасливо посторонившись от потрусивших за наездником тварей. Мертвые же! Если приблудные духи до да небесной силы дотянутся, они управляющие чары разрушат и сбегут. Ну или просто из-под контроля выйдут. Эти еще специально усилены, а обычным ходячим мертвецам и пара минут в омуте хватит. «Дела!» — присвистнул фургончик. Мертвые чудища бежали вслед за наездником, опираясь на длинное переднее лапище. Обычные когти им удалили и заменили стальными. Онную операцию проделали из с клыками. Жуткие твари. И если они вдруг сбунтуются... Я прикинул, что остановить рывок адекой туши банальным огненным ударом точно не выйдет, да и через отторжение она наверняка проломится, а пламенная плеть едва ли пробьет зачарованные латы, и немного даже приуныл. Хотя, что значит немного? Окончательно не по себе стало. Чего уж греха таить. Вслед за первым духоловом выдвинулся еще один мертвых делмастер. Тоже на костяном скакуне. Но этого сопровождало полудюжина кадавров, снаряженных на манер стрельцов. Были они в керасах и шлемах с карабинами и саблями. Лица мертвецов закрывали глухие стальные маски с одними только прорезями для глаз. После в небесный омут потянулись и остальные. Место во главе основной группы заняли Червень и его молчаливый напарник. За ними направились Седьмень и Клюв, на плечо которого сегодня восседал лишь мертвый попугай. Дальше поставили четверку ревнителей солнца, а там и черед нашей троицы пришел. Последней выдвинулась кукла со своими дохлыми мартышками. На затылке зашевелились волосы, то ли от недобрых предчувствий, то ли за наступавшей на пятки чернокожей колдуни. Так и подмывало оглянуться. Приходилось заставлять себя сдерживаться, что раздражало и нервировало еще сильнее. Удалившись от границы омута на полсотни сожжений, кадавры-стрельцы замедлили шаг, раздвинулись и прикрыли колонну с флангов. Зашагали по бокам от четверки учеников школы из полдня. Огнеярподи, рад до чертиков, что его за знову сюда не отправили. Подумалось вдруг мне, будто это сейчас имело хоть какое-то значение. Словно мне было до этого хоть какое-то дело. Ай, черти драны, какая только ерунда в голову не лезет. Мысли сами собой перескочили на Беляну. Следом накатила стылость порченой небесной силы, и на сей раз я не попытался отгородиться от леденящих касаний энергии, а наоборот. Открылся ей, прислушался к своим ощущениям и попытался заметить растворенный в белизне багрянец, но разве что запах крови ощутил. Больше ничего, только проморозило всего. Неужели вправду всю порчу в облако вытянула Хорошо б, если так. Только почему-то не верится. Духлые псы выдвинулись вперед, а в остальном же колонна растягиваться не стала. Мы размеренно шагали по замощенной каменными блоками дороге и, зная себе, поглядывали по сторонам. В стыках между плитами проросла трава, а кое-где и молодые деревца. Но от них сейчас остались одни только пеньки. Явно постарались наведовавшиеся в омут разведчики. Стылость усиливалась медленно и неспешно. Белизна сгущалась и того неторопливее. Тишина так и вовсе накатила, лишь когда мы уже зашли вглубь омута на целую версту. Мертвый попугай взлетел с плеча клёва и заработал крыльями, набирая высоту. Я напрягся в ожидании неприятностей, но тишина и спокойствие. «Неправильно это!» Чуть погодя, мысленно заметил огнич, которому в омуте бывать доводилось куда чаще, нежели мне и Дарьяну, как на прогулке. «Нормально!» — возразил ему книжник. «Знаешь, какой вчера всплескал?» «Все чудища сейчас должны в повалку лежать». Я представил, как напитавший белая марева багряница одномоментно стягивается к пирамиде и кивнул, соглашаясь с Дарьяном. Омут от своих прежних границ самое меньшее на версту отступил. Тут и там валялись поваленные деревья. А значит, штормила здесь вчера. Будь здоров! И все же обманываться спокойствием и полагаться исключительно на бдительность дозорных определенно не стоило». Особенно с учетом того, что местами заросли подходили к дороге вплотную, и обзор сужался до минимума. Опять же, белезна Пусть она и сгущалась куда медленнее обычного, но чем дальше мы забирались в омут, тем плотнее становилась ее молочная пелена. Порченная небесная сила холодила кожу и пыталась проморозить дух, но слабенько, будто и не отмахали уже пару верст. А между тем дорога уходила на глубину чуть ли не по прямой. Впрочем, не испытывали никаких затруднений лишь тайнознаться со склонностью к белому аспекту. А вот учеников школы из вечного полдня прикрыла золотистая защитная дымка. Она явственно подсвечивала липшую к людям белизну. Заставляла ту бурлить и колыхаться. И чем дальше, тем сильнее. «Ревнители солнца одним своим присутствием баламутили омут. Я предельно четко ощущал создаваемое ими искажения». А любой из местных обитателей так и подавно должен был учуять вторжение чужаков. Но тишина и спокойствие. Первое неприятное случилось лишь через час. Но и тогда виной всему стали отнюдь не здешнее чудища, а подмывшая дорогу речушка. Напрямик через заболоченный участок мы не пошли и двинулись в обход. В итоге какое-то время брели по колено в мутной воде, буквально кишевшей пиявками в полпяди, а то и в пять длиной не за каждую по пятёрке выручить можно не меньше Донёсся до меня мысленный вздох обничья сколько денег мимо кассы это в тегосе отозвался разобравший мысленноенные сетование фургонщика дарьян местные скупщики от силы целлковы дадут меня же куда больше упущена выгода волновало как бы эти изменённые порчиы небесной силы кровососы не забрались сапоги и не присосались к ногам прямо через штанины с них станется Дальше пришлось пробираться напрямик по джунглям. Там вперед выдвинулись мертвые стрельцы. С размеренностью заводных игрушек они принялись прорубаться короткими пехотными саблями через заросли. Но и так вновь вернуться к дороге удалось лишь полчаса спустя. Правда, еще какое-то время двигались не по ней, а по обочине, поскольку каменные плиты топорщили, словно здесь ходуном ходила сама земля. Ну, а потом мы вышли к затопленной белизной пустоши. Взгляд вяз в молочной пелене. Более того, через нее теперь приходилось едва ли не прорываться. Почудилось даже, будто неведомым образом перенеслись в окрестности лунного капища в совсем другом омуте. До того схожим показался пейзаж. Но ни капища, ни пруда. За левым плечом солнце. Без его согревающих лучей Тут было бы совсем уж тоскливо и паршиво Ну а так удалось перебороть дурные предчувствия Я разве что вздохнул тяжко И поспешил за остальными Кадавры еще больше разошлись в разные стороны Охватив нашу колонну кольцом Их глаза загорелись белым мерцающим огнем Но мастеров мертвых дел Это обстоятельство нисколько не встревожило Не стал придавать этому значение и я Беспокоило сейчас совсем другое В голове волчком вертелась одна и та же мысль. «Зачем? Зачем? Зачем? Ну зачем ты во все это ввязался, дурак?» Прекрасно отдавал себе отчет в том, что от меня ничего не зависело вовсе. Просто белое марево навалилось осознанием собственной никчемности и полнейшей бездарности. Захотелось развернуться и броситься прочь. Едва сдержался». Наваждение не отпускало, и я постарался поймать состояние внутреннего равновесия, а после и гармонии со всем миром, раствориться в ней и очистить сознание. Дополнительно попытался отгородиться от всякого внешнего воздействия, и помогло. Паника отступила. Я вобрал в себя малость небесной силы, стиснул порцию стылости в обжегший противоестественным холодом комок и погнал энергию по оправе. Полностью сосредоточился на этом действии и удержании баланса. Полегчало Дорога все тянулась через затопленную белизной пустошь и тянулась Казалось, во всем мире не осталось ничего, кроме магического тумана, стылости, тишины и тусклого пятна солнца Давление на дух беспрестанно нарастало Глаза кадавров теперь уже попросту сияли А золотистое свечение окутывало учеников школы вечного полня едва ли не материальными доспехами И будто их защитные чары довели тяжестью реальный хлад, ревнители солнца начали терять темп и спотыкаться. Пришлось замедлять шаг и нам. «Ты как?» Мысленно спросил я Дарьяна, который остановился принялся неуверенно озираться. «В порядке?» Тот наклонил голову, будто к чему-то прислушивался, затем передернул плечами и поспешил дальше. «Да, в порядке». На ходу отозвался он, немного помолчал и уточнил. Ничего не слышите. Будто кто-то на ухо шепчет, а разобрать не могу. У меня в ушах сплошной звон, ни черта не слышу, заявил Огнич. Я так и вовсе ответить не успел, потому как нагнал мысленный шепоток куклы. Соткнитесь. Ситуация к выяснению отношений с чернокожей ведьмой отнюдь не располагала, и я промолчал. Возникло ощущение, будто с каждым новым шагом проваливаюсь все глубже и глубже. Всего-то полсотни сожжений прошел, и вот уже солнце превратилось в едва различимое на фоне белизны блеклое пятно. Вновь стало тяжко и страшно. Еще холодно, словно и не отмахал с десяток верст навьюченный почище шака. Опять заплескалась под ногами вода, но дорогу не размыло, и каменные плиты не просели. Очевидно, во время вчерашней бури запрудила одну из здешних речушек, и она вышла из берегов. Вспомнили зубастые ящеры и прочие хищные твари им подстать. Захотелось поскорее миновать опасный участок. И захотелось это не только лишь мне одному. Колонна ускорилась, только зря. Белизна сгустилась пуще прежнего. Видимость сократилась до двух-трех сажений. И в какой-то момент сапоги начали проваливаться в размокшую землю. А когда седьмень приказал сдать назад, то вернуться на дорогу не вышло. Мы ее попросту не нашли Кругом одна только молочная белезна. Единственный ориентир Едва различимое на алом фоне Пятно солнца На алом черти драны Не на белом Резко проявилась вонь разложения А вода приобрела оттенок гнилой крови Невольно Вспомнился кошмар В котором я раз за разом пытался выбраться Из примерно такой же топи Накатила тошнота Кое-как совладал с рвотным позывом. Но прежде чем успел поделиться своими опасениями и подозрениями, Седмень вновь скомандовал остановку. Мы сгрудились, и защищавшая учеников школы из вечного полдня сияния стала ярче, накрыла всех подобием призрачного шатра. Напитанная магией крови белезна порченной небесной силы отступила. Для меня при этом ничего не изменилось, а вот остальным явственно полегчало. Даже Дарьян беззвучно выругался и принялся массировать пальцами виски. Выглядел он, краши в гроб кладут. А ведь, казалось бы, склонность к белому аспекту должна быть посильнее, нежели у прочих. Или это его из-за примеси багрянца колотит? Примеси, ага! Скорее уж теперь белезнак к цвету порченной крови примешивается. Забрели на свою голову. Старшие тайнознацы принялись пялиться друг на друга. И я позволил себе вмешаться в их мысленное общение. «Заблудились, да?» — Седьмень отмахнулся. просто здесь слишком много энергии красного аспекта». «Энергии?» — охнул старший из Ревнителей Солнца. «Да тут все пропитано кровью. При том, что ей в таком количестве взяться попросту неоткуда. Ее всю вчера вытянуть должно было». «Так мы заблудились?» — повторил я свой вопрос. Кукла презрительно скривилась и безошибочно ткнула рукой в направлении заброшенного города. «Я и сам прекрасно ощущал остаточные вибрации вчерашнего ритуала, но при этом улавливал и другие искажения. Пусть и не такие сильные, зато несравненно более близкие. Пойдем напрямик, увязнем в топе и сгинем». Так об этом уряднику и заявил. Тот немного поколебался, но все же разрешил. «Веди». А остальным, предвосхищая неминуемое возражение, напомнил. «Боярин с кровью работает. Чай отыщет дорогу». «Но вот так сразу с места я не сдвинулся и вновь потянул в себя небесную силу. Только на сей раз сосредоточился на малой печати воздаяния. Попытался через ее жгучий пурпур дотянуться до расплескавшегося кругом багрянца и будто в холодной крови с ног до головы вымазался. Пусть и продолжил держать в уме направление на пирамиду, но отрешился от источника породивших омут возмущений и сосредоточился на всем красном аспекте». «Красным» или «Около того». «Вот так, черти драны! Вот так!» Теперь я предельно четко ощущал присутствие багряной энергии. Поэтому направился в обход наиболее ярких и густых ее скоплений. Под ногами хлюпала бурая жижа. Тут и там всплывали и лопались огромные алые пузыри. Тянулись к небу кровавые нити. Рассекали пространство мерзкого вида прожилки». Явь обернулась кошмаром, глаза кадавров загорелись красным. Последнее обстоятельство изрядно встревожило мастеров мертвых дел, и они спешно созвали дохлых слуг. Но даже так два пса и один стрелец сгинули неведомо куда. В уцелевших кадавров духолово вколотили длинные толстые иглы зачарованной стали со стекляшками на концах, и красное сияние перетекло из глаз в навершие магических булавок. «Быстрее!» Заторопились они. «Компенсаторов надолго не хватит! Силовой фон слишком высок!» Но что стоит пошевеливаться, я знал и без них. Порча вгрызалась в нас и пятнала дух разводами ядовитого багрянца. Приходилось беспрестанно вычищать ее из себя. Мы поспешили дальше, и мало-помалу заболоченный участок пустоши остался позади. Стоило только выбраться на сухое место, и под ногами тотчас заклубилась бурая пыль. Никакого намека на траву тут не было вовсе. Когда наткнулись на покрытые красноватыми потеками плиты дороги, а впереди вновь растеклась молочная белизна, в которой проглядывали силуэты домов, я возблагодарил Царя Небесного за неспосланную нам удачу. Но с этим откровенно поторопился. Нагнал мысленный крик я обернулся. Я обнаружил, что один из дохлых стрельцов ухватил Дарьяна за плечо а свободной рукой сорвал со своего лица пластину с прорезями для глаз. Он беззвучно разинул безгубый рот, будто силился что-то сказать. А дальше камень, воткнутый в мертвеца булавки, ослепительно вспыхнул и рассыпался в прах, а следом рванула голова кадавра. «Да что ж это такое творится-то?»